Глава четвертая. Игнат не знал толком, как добрался до дома. Все, что он помнил, это как очнулся на могиле звонки Добуш. Мертвящий холод продирал до костей, а перед глазами еще полыхала багряное зарева. Игнату казалось, что оранжевые язычки пламени занялись и по краям фарфоровой фотографии. Глазурь тотчас треснула, и юное, немного печальное лицо девочки раскололось. Игнат моргнул несколько раз, пытаясь отогнать морок. Но огонь разгорался все жарче. Все быстрее разбегались ломки и морщины трещин. Лицо званки перекосило. Нижняя его часть начала оползать, как потаявший воск. Губы искривились, разошлись, приоткрыв зияющую рану рта, словно она хотела сказать что-то докричаться до Игната с темной стороны, куда ее утащила Навь. Вот тогда Игнат и побежал прочь. Он не оглядывался, чтобы не увидеть, как на лицо кривится и дергается от смертной муки, и зажимал ладонями уши, чтобы не слышать хрипящие, разрывающие барабанные перепонки вой. Только оказавшись дома и закрыв за собой дверь, Игнат вспомнил клочки тех нескольких минут жизни. Назад его довез дядька Касьян, смиренно поджидавший парня возле кладбища и немало удивленный Игнатовой прыти. Он же поделился с парнем дровами и оставил обживать избу. Дальнейшие события как-то сами собой смялись в бесформенный бумажный ком, может, от излишнего потрясения а может, от едкого дыма, наполнившего избу при долгом розжиге печи. Но в ту ночь Игнат не мог заснуть. Он крутился на старой бабкиной постели, чувствуя разрастающийся жар в груди. Дышать было трудно. Сознание туманилось и плыло, но не давало провалиться в спасительный сон. Промучившись на постели до утра, Игнат, разбитый и обессилевший, Поплелся к соседскому дому. Дверь ему открыла полная немолодая женщина и ахнула, всплеснула руками. «Господи святый! Да неужто это, Игнат, лесень вернулся? Да как вырос, натуральный жених! Что ж ты на пороге стоишь? Входи, входи!» Она отступила от двери, пропуская паренька в дом. Игнат, однако, не спешил входить, и стоял на пороге, низко опустив голову. Мне бы молока немного, теть рада. Вместе со словами из его рта вышли свистящие хрипы. Дородная рада закивала согласно, засветилась. Конечно, сыночек. Нечто молока пожалею. Мы ведь с твоей бабкой-стежкой век вековали. Тебя еще вот таким помню. Она выставила пухлый мизинец. — Ах ты ж, святый Боже! Да ты входи! — Спасибо, тетя Рада. Я тут подожду. Не здоровится мне. Игнат привалился плечом к двери и прикрыл глаза. Реальность расползалась клочьями тумана, неживого Белесова, что наползает под утро на деревенское кладбище. И парень не сразу почувствовал, как на лоб легли мясистые потные ладони. «Да ты горишь весь!» — ахнула тетка Рада. «Жаром так и пышешь!» «Простыл на ветру, поди, Едва слышно прошептал Игнат. А потом не стало ничего. Мрак, идущий по следу от самого приюта, настиг его и лег на плечи тяжелой медвежьей шубой. Кажется, его довели до дома. Кажется, уложили в кровать и что-то насильно вливали, в изъеденное палящим зноем горло. Прошедшие события переплелись в сознании Игната, и он уже не мог сказать, где заканчивается сон и начинается явь. Вот тогда к нему и пришла мертвая звонка. Сначала в дверь легонько заскреблись, будто загулявшая кошка просилась обратно в тепло и негу хозяйского дома. Игнат хотел открыть глаза, но не мог, Слабость намертво пригвоздила его к постели, но в горячечном бреду чудилось, что рядом раздаются мягкие шаркающие шаги бабки Стеши. Как обычно, она с кряхтением пройдет в сени, неспешно отодвинет проржавевшую щеколду и скажет ласково, «Ну, иди, иди домой, Муся, иди, вот я тебе молочка налью» и губы Игната шевельнулись, эхом повторяя за бабкой. «Иди домой, Муся!» Но вместо слов вырвались только надсадные хрипы. В горле было горячо и сухо, легкие превращались в раскаленную от зноя пустыню. Тогда шаги возобновились снова. Так мог идти очень старый или очень больной человек, шаркая и подволакивая ноги. Старый дощатый пол отзывался на каждый шаг легким поскрипыванием. «Вот я тебе молочка налью». Игнату представилось, как в глиняную миску льется парное молоко. Легкий журчащий звук и запах свежести, скошенного луга, сырой земли. Игнат вздохнул, закашлялся, Запах земли стал отчетливее. К нему почему-то примешивался другой, удушающий, гнилой запах разложения. «Разве так пахнет молоко?» Он сделал над собой усилие и открыл глаза. Комната была наполнена туманом. Стены качались и таяли, будто сотканные из паутинных нитей. И все предметы вокруг. Облупившаяся печь, платяной шкаф и стол — Дрожали и расплывались во мгле, но тем отчетливее из этого колышущегося марева выступала надломленная фигура званки. Игнат сразу узнал ее и понял, что она всегда ждала его. Она всегда была здесь, молчаливая, неподвижная, как те неподвижные тени у плетня. Мертвая кукла, которой позабавились навьи. Сломали и выбросили за ненадобностью. Только теперь кто-то завел эту куклу снова. Званка была облачена в белый погребальный наряд, длинную до пола льняную рубаху. Ткань, уже подернутая тлением, по краям темнела и рассыпалась. Косы, эти солнечные, пышные косы-званки, лежали на худых плечах, будто мертвые змеи. В них были вплетены бутоны искусственных роз. Званка шагнула. Ее острые ключицы, выступающие в широкий вырез рубахи, заходили ходуном. До Игната долетел еле слышимый звук ломающегося хвороста. Покойница шагнула еще. Шаг получился скользящим, неровным. Тело мотнуло в сторону И Игнат с ужасом увидел, как верхняя часть звонки сместилась вперед с протяжным мокрым хрустом. По ткани погребальной рубахи начали расплываться темные пятна. — Я сплю, — подумал Игнат, — сплю и вижу плохой сон. Он хотел открыть рот, позвать кого-то на помощь. Но язык прилип к высохшему небу. Мертвая девушка стояла в ногах. Провисшая рубаха лежала на ее груди изломанными складками. Вывернутые из суставов руки свисали, будто усохшие ветки. Потом лицо покойницы стало кривиться и мелко подергиваться. Губы приоткрылись. Между ними прорезалась косая щель. — Протяжно застонала мертвячка. На Игната с смрадом болотной тины и прелой земли. От страха показалось, что он сам омертвел, а душа отделилась и теперь едва крепится к телу на каких-то невидимых тончайших нитях. м <звык> м Снова выдохнула званка. Черная щель рта округлилась. С посиневших губ выплеснулась густая и темная жижа. м м Мертва. Ее рот был забит землей и грязью. Слова отдавались с трудом. Но Игнат уже понял, что хотела сказать ему звонка. «Мертвая!» Вот что силилась произнести она. От мучительных усилий губы покойницы исказились, и рот стал похож на округлую дыру колодца с новым выдохом на покрывало упало что-то извиняющееся, белое. «Черви!» — понял Игнат. И желудок спазматически сжался. Тем временем звонка мелко задрожала. Послышались сухие щелчки крошащихся костей. Верхняя сломанная часть стала крениться, соскальзывать с гниющего остова, как соскальзывает потаявший снежный шар с фигурой снеговика. Вот тогда Игнат нашел в себе силы и закричал. Он кричал долго, надрывно, срывая без того сорванное болезнью горло. Кричал на одной ноте и извивался на постели, чувствуя прикосновение окостенелых рук. «Ну, тихо, тихо, тихо!» Голос был мужским, басовитым, знакомым. «На вот, Игнасик, выпей, сынок!» Другой голос прозвучал ближе, реальнее. Игнат заморгал. Мокрой ладонью вытер лицо раз, другой. Комната выступила из липкого тумана, приобрела очертания. И не было больше шатающейся фигуры мертвой звонки, а были только встревоженные лица дяди Касьяна и соседки Рады. И еще одно. Незнакомое лицо молодой женщины, Она ловко выдернула из-под руки Игната-градусник, проверила температуру. «Гораздо лучше. Отменяй вызов, дядь Касьян!» «Вот и хорошо!» — загудел Касьян, поднимаясь. «Дороги-то все замело. Теперь не то, что на моей развалюхе. На черте не доедешь!» Его грузная медвежья фигура, пошатываясь, двинулась к выходу. В губы Игнату снова ткнулся край глиняной кружки. «Выпей, сынок. Чай с липой. При воспалении хорошо», — приговаривала Рада. «Вот и доктор подтвердит». «Подтверждаю», — с улыбкой произнесла девушка. Теперь Игнат видел, что она не намного старше его. Девушка улыбалась, но серые глаза оставались сосредоточенными, серьезными. Взглядом она словно ощупывала Игната, проверяя, действительно ли опасность миновала. Игнат послушно отхлебнул ароматного напитка, закашлялся. — А что со мной было-то? — Прохрипел он. — Воспаление подхватил, — ответила девушка. — Если бы сегодня не оправился, повезли бы в город, в больницу. — Скажи спасибо нашей Марьяне, — закивала тетя Рада. А ее двойной подбородок заколыхался. — Вот уж Господь лекаря послал. «Дай ей Бог здоровья!» Она перекрестилась сама, перекрестила девушку, потом Игната и вздохнула. Парень отвел взгляд. Колыхание дородного тела тетки Рады вызвали в памяти трясущуюся, осыпающуюся фигуру мертвячки. «Да и соседям спасибо надо сказать», отозвалась Марьяна. «Хорошие тут люди, добрые. Тетя Рада... Все ночи с тобой сидела, Компрессы да уколы ставить помогала. — Спасибо вам! — послушно прошептал Игнат. — И долго ли я в беспамятстве провел? — Две ночи считай! — ответила Рада. — Бредила Горемыка, говорил что-то во сне. Она протянула руку и погладила паренька По спутанным кудрям. От ее прикосновения внутри Игната Все сжалось, похолодело, Показалось, что в комнате снова пахнуло сыростью погреба. Но очертания предметов больше не расплывались в тумане, и покойница не подошла к его постели, чтобы шепнуть то, ради чего восстала из могилы. — А что я говорил? — Теть Рада, — спросил Игнат, и голос его оборвался. Та пожала плечами, ответила беспечно. — Нехорошее что-то. Да что хорошего в болезни-то придет? Позади это теперь. А все же, что именно? Игнат поднял пытливые глаза, и ответ заставил его внутренне содрогнуться. Что-то про воду, ты повторял, мертвая вода.